Глава 64 Вбежав в комнату старушки, я увидела уже завершение потасовки. Один из пришедших лежал без сознания на полу, а второму, сидящему на полу, в этот момент Каллиан связывал руки шнуром от гордины. Оба мужчины были мне незнакомы. Мадам Арабель в одной ночной рубашке сидела испуганно на кровати, вытирала слезы. Ее чепец съехал с головы, губа была разбита. В этот момент пришел в себя второй мужчина, И с угрозой прицедил. «Ты зря позвала своего охранника, старая корга! Мы все равно заберем то, что нам нужно!» «Кто это мы и что вам нужно?» С вызовом спросил Шаура, поднимая второго с пола за грудки и также связывая его руки. «Замолкни, Тибо!» Цыкнул на своего товарища первый красноречиво посмотрел на него. «Раз решили молчать, то, пожалуй, запру вас в подвале, а утром отведу в полицию!» Подытожил калян мрачно. В этот момент на пороге комнаты появился Бертран, видимо, шум драки разбудил его. «Что случилось? Парень, помоги мне уволочь этих двоих в подвал!» Быстро приподняв первого, Шаурра поволок его вон из спальни. Бертран увел второго. «Мы остались со старушкой одни, я, быстро намочив тряпку в умывальнике, приложила ее к разбитой губе мадам Арабель. «Вам надо обязательно заявить на них в полицию, мадам!» «Это не поможет!» – печально вздохнула Арабель. Они пришлют других люмпенов, чтобы забрать то, что им нужно. Кто это? Вы знаете от чего они нападают на вас, мадам воскликнула я. Да, дочка, из-за моего Луи». Тоже бы хотел услышать от чего кто-то преследует вас и угрожает расправой, заявил возникший на пороге калян. Это ведь уже не в первый раз, так, мадам. Сначала были мальчики бьющие стекла, потом те, что пинали вас. Теперь вот эти двое проходимцев. «Ты прав, сынок», — горько произнесла старушка. «Едва умер мой Луи, они стали требовать, чтобы я отдала их». «Кто они? И что им надо?» «Те двое господ, которые приходили позавчера. Те, что требовали, чтобы ты, и дочка, закрыла лавку. Я видела и слышала ваш разговор». «Владельцы магазинов?» — опешила я. «Неужели они нанимают этих люмпенов, чтобы угрожать вам?» «Да». «И я так понимаю, лавка тут ни при чем», — заявил Шаура. Мадам Арабель кивнула и попросила. «Довольно, Сисиль. Я убрала мокрую тряпку от ее губы и спросила. «Но что надобно от вас владельцам дорогих магазинов с ревали? И при здесь ваш покойный муж?» Старушка тяжко вздохнула. «Расскажите все, мадам», — настаивал Шаура. «Если мы будем все знать, то, возможно, сможем помочь». «Хорошо, я расскажу». «Помоги мне, Калиан, отодвинь кровать!» Поднявшись на ноги, мадам Рабель указала место. Шаура с легкостью отодвинул кровать от стены, и мадам Рабель велела. «Теперь подними вот ту доску у пола, крайнюю. Там тайник!» Шаура кивнул. Старушка же чуть отошла, чтобы не мешать ему, и обратилась ко мне. «Я долгое время не знала, что мне с ними делать. Не хотела отдавать их этим разбойникам». «Ведь это наследство моего любимого Луи!» «Теперь я знаю, как поступить!» «Тут какие-то бумаги, мадам!» «Доставай всё, сынок!» Калиан извлек из тайника целую стопку пожелтевших потрёпанных бумаг. Отдал их старушке, а она тут же протянула их мне. «Возьми, дочка!» «Думаю, только в твоих руках идеи моего мужа смогут ожить!» «Что это, мадам?» — опешила я. «Драгоценность! Они не получат их! Уж лучше я все сожгу!» «Они всегда завидовали моему мужу и пытались украсть его идеи, чтобы выдать за свои!» «У тебя же золотая голова, Сесиль! Ты сможешь создать на основе их шедевры, даже не сомневаюсь!» Я взяла бумаги из рук старушки и начала внимательно рассматривать каждый. Это были рисунки, а точнее эскизы одежды. Юбок, блузок, платьев, рединготов и прочее, выполненные очень умелой рукой с подробной раскладкой по деталям и выкройками на том же листе. Модели очень походили на моду конца 19 века, но сейчас ее еще не существовало. Покойный муж мадам Арабель, а эти эскизы были выполнены его рукой, был тем самым новатором, идей которого могли изменить моду. Это была золотая жила в пошиве нарядов, прорыв в новом модном платье. «Стили, которые скоро станут очень и очень популярными!» «Теперь я поняла, зачем владельцам магазинов эти эскизы. За этими чертежами и рисунками было будущее и популярность. И они это прекрасно понимали. Поэтому измывались над беззащитной старушкой, требуя отдать этот клад, чтобы прославиться и получить прибыль. И вы отдаете их мне, мадам?» «Да, Сесиль. Я хочу, чтобы ты воплотила их в жизнь». «Я знаю, у тебя получится. Не дело лежать этому в тайнике», — твердо заявила мадам Рабель. Опешив, я присела за стол. «Благодарю вас», — пролепетала я, раскладывая рисунки на столе с благоговением, перебирая их рассматривая. «Если немного усовершенствовать их и доработать, то это точно произведет фурор. Фасоны просто великолепны, так изысканы и просты». «Я хочу, чтобы ты, дочка, утерла нос этим мерзавцам». «С шеей все так, чтобы они захлебнулись своей завистью и злобой!» Старушка и Калиан подошли ко мне и также рассматривали эскизы. «Я постараюсь сделать так, чтобы работы вашего мужа стали популярны у парижан!» Немного смягчила я слова старушки. «Все же я не любила мщения, пусть даже на словах!» «Мы откроем новый стиль в моде, как и мечтал ваш Луи, судя по этим эскизам!» «Вот и славно, дочка!» Поднявшись в спальню, я, наверное, еще час рассматривала уникальные рисунки покойного господина Луи. Они были не просто полны новых идей, они могли изменить всю французскую моду, вдохнуть свежего воздуха в стиль и наряды, которые уже изжили себя, приелись и тяготили современную французскую публику. Заснула я почти на рассвете, так и рассматривая эти уникальные прекрасные идеи, и мне приснился странный сон. Будто я с господином Луи в нашей лавке творю все новые и новые платья, прекрасные и чудесные, такие, которых никогда ранее не существовало, но настолько великолепные, что от них невозможно оторвать взгляда.